Лекция четвертая, страницы 43-55. Тема седьмая. Дао де Цзин. Дао де Цзин и Лао Цзи. Дао де Цзин, то есть книга о Дао и Де, это выдающееся творение древнекитайской философской мысли, главный труд даосизма. В отличие от конфуцианства, легизма и моизма, по преимуществу этико-политических учений, которые в основном в вопросе мировоззрения главное внимание уделяют не проблемам бытия, а человеку и человеческому обществу, даосизм серьезно занимается вопросами объективной картины мира в его абстрактно-философском категориальном аспекте, то есть проблемами бытия небытия, становления, единого, многого и тому подобными, делая из этого выводы относительно человеческого общества и человека в его системе. Основателем даосизма считается Лао Цзы, старший современник Конфуция. Поэтому, казалось бы, история философии в Китае должна начинаться не с конфуция и не с конфуцианства, а с лао-цзы и даосизма, чего древнекитайская философия выиграла бы, поскольку даосизм, как более всесторонняя философия, глубже конфуцианства. Однако существует обоснованное мнение ряда ученых, что дао де -цзин принадлежит не лао-цзы, если таковой существовал. В отличие от безусловно реального Конфуция, Лао-цзы это полулегендарная личность. Что этот трактат никак не мог быть создан ранее IV века до нашей эры, и что он принадлежит другому даосу, Чжуан-цзы. А если и был Лао-цзы, то жил он гораздо позднее, чем принято думать. В своей истории древнекитайской идеологии Ян Юнгу Идет еще дальше и утверждает, что дао-децзин позднее чжуан-цзы, что этот трактат есть итог развития даосизма, концентрация взглядов разных групп даосов, начиная с ян-чжу и кончая чжуан-цзы, тем более что в трактате содержится критика и конфуцианства и легизма которое не могло бы быть, если бы традиционная версия происхождения трактата была верна. Дао Само название представителей школы Даоссы говорит о том, что в основу своего мировоззрения они положили Дао. В предфилософии оно родилось как представление, а затем стало понятием, одним из основных в китайской философии вообще. О дао говорили и конфуцианцы, и моисты, и легисты. Но если для них дао – это в основном путь развития Китая и нравственно-политического поведения человека, то для даосов дао – есть всеобъемлющее мировоззренческое понятие. Это первоначало, первооснова и завершение всего существующего и происходящего и не только в Поднебесной, но и в самом мире. Страница 44. Но Дао не только первоначало и первооснова, но и всеобъемлющий закон мироздания. Автор или авторы трактата фиксируют глубокие исторические корни представления о Дао, отмечая, что с средних времен до наших дней его имя не исчезает, Кавычки закрыты. Параграф 21, страница 121. Примечание. Смотри книгу «Древнекитайская философия», «Собрание текстов» в двух томах. Москва, 1972-1973 годы, том 1. Конец примечания. Мысль о том, что Дао первоначально, выражена в трактате неоднократно. Дао – мать всех вещей. Параграф 1, страница 115. Оно кажется протцом всех вещей. Параграф 4, страница 116. Оно глубочайшие врата рождения. Параграф 6, страница 116. Его можно считать матерью поднебесной. Параграф 25, страница 122. Дао рождает. Параграф 51, страница 129. «В Поднебесной имеется начало, и оно – мать Поднебесной». Параграф 52, страница 130. «Благодаря ему все сущее рождается». Параграф 34, страница 125. Мысль о том, что все сущее находит в Дао не только свой источник, но и окончательное завершение, свой конец, также выражена во многих формулировках. Например, В мире большое разнообразие вещей, но все они возвращаются к своему началу. Кавычки закрыты, параграф 16, страница 119. или Когда Дао находится в мире, все сущее вливается в него, подобно тому, как горные ручьи текут к рекам и морям. Параграф 32, страница 124. Реже выражена в трактате мысль о том, что дао – основа, субстанция, субстрат вещей, то, что лежит в их основании, как их сущность, всегда, будучи их вечным, а не только генетическим началом, началом во времени. Эту мысль можно скорее угадать, чем увидеть в словах трактата о том, что дао – глубокая основа всех вещей, Параграф 62, страница 133. Или, что внешний вид это цветок Дао. Параграф 38, страница 126. В трактате проскальзывает мысль о вечности, несотворенности и вездесущности Дао. Там сказано, что Дао существует вечно, подобно нескончаемой нити. Параграф 6, страница 116. Что «Великая Дао растекается повсюду». Параграф 34, страница 125. В трактате проводится материалистическая мысль о том, что Дао первично по отношению даже к Богу, если бы такой мог существовать. Как бы отвечая на вопрос «Кто создал Дао?», в трактате говорится «Я не знаю, чье оно порождение». «Я лишь знаю, что оно предшествует небесному владыке». Параграф 4, страница 116. Вместе с тем нельзя от не отметить элементов антропоморфизма в трактовке Дао «даосами». Нередко о Дао говорится как о живом существе. Например, кавычки. «Оно совершает подвиги, но славы себе не желает. С любовью воспитывая все существа», Оно не считает себя их властелином. Оно становится великим, потому что никогда не считает себя таковым. Кавычки закрыты, параграф 34, страница 125. Эти пережитки антропоморфизма в понимании Дао – это не четкость выражения субстанциальности Дао. Эта художественно-поэтическая форма выражения при описании дао и как начала и как конца, и как основы говорят о незрелости даосизма как философии. Страница 45. Даже на уровне даосизма древнекитайская философия недостаточно вычленилась из религиозно мифолога художественного комплекса, из социоантропоморфического вида мировоззрения. Двойственность дао. Наиболее глубоким и, можно сказать, темным местом в даосизме является его учение о двух дао. Трактат дао де цзин начинается так: кавычки. «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао, безымянное». Есть начало неба и земли, обладающее именем «мать всех вещей». Кавычки закрыты. Параграф 1, страница 115. Итак, даосы различали безымянное, постоянное дао и дао, обладающее именем. В другом месте трактата о первом дао сказано, что оно вечно и безымянно. Параграф 32, страница 124. Говоря о безымянном Дао, автор или авторы Дао -де Цзина поднимаются до высокой патетики. «Смотрю на него и не вижу, а потому называю его невидимым. Слушаю его и не слышу, поэтому называю его неслышимым. Пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому называю его мельчайшим».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 Встречаюсь с ним, и не вижу лица его. Следую за ним, и не вижу спины его. Кавычки закрыты, параграф 14, страница 118. В другом месте трактата сказано, кавычки, «Вот вещь в хаосе, возникающая, прежде неба и земли родившаяся. О, беззвучная! О, лишенная формы! Одиноко стоит она и не изменяется!»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 Прежде чем говорить о втором Дао, обратимся к тому, что может быть названо диалектикой Дао. Диалектика Дао. Под диалектикой Дао мы понимаем здесь наделение Дао противоречивыми свойствами, в результате чего Дао оказывается тождеством противоположностей, а это и есть главное в диалектике. В последнем из выше приведенных фрагментов Мы уже видели, что «дао» приписаны одиночество и везде действие, неизменность и движение. Число таких противоречивых характеристик «дао» можно умножить. «Дао бестелесно» параграф 21, страница 121. «Однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы». Эти тончайшие частицы обладают высшей действительностью и достоверностью. Параграф 21, страница 121. Дао туманно и неопределенно. Параграф 21, страница 121. Однако в его туманности и неопределенности содержатся образы, скрытые вещи. Параграф 21, страница 121. «Пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому называю его мельчайшим». Параграф 14, страница 118. «Оно бесконечно». Параграф 14, страница 118. «Дао пусто!» Параграф 4, страница 116. «Дао ничтожно!» Параграф 32, страница 124 дао в применении неисчерпаемо параграф 4 страница 116 никто в мире не может подчинить его себе параграф 32 страница 124 но только оно способно помочь всем существам и привести их к совершенству параграф 41 страница 127 страница 46 «Дао постоянно осуществляет недеяние. Параграф 37, страница 126. «Однако нет ничего такого, чтобы оно не делало». Параграф 37, страница 126. «Дао стоит одиноко и не изменяется». Параграф 25, страница 122. «Великая Дао растекается повсюду». Параграф 34, страница 125. «Дао повсюду действует и не имеет преград». Параграф 25, страница 122. Возникают вопросы. Говорится ли здесь об одном и том же начале? Идет ли также речь о дао, как оно существует объективно? Или же о тех противоречиях, в которые впадает мысль, когда она пытается мыслить дао? Ведь оно непостижимо для мысли и тем более для чувства. Неясно и то, какое дао имеется в виду. Ответить на эти вопросы определенно невозможно, потому что первобытная философская мысль не обладала даже той степенью аналитичности, которую можно обнаружить у многих древних философов более позднего времени. Поскольку дао непостижимо для мысли, Невыразимо и в словах, то вполне допустимо предположение, что противоречивые характеристики Дао призваны указать на неуловимость его для мысли, перед которой Дао раздваивается и приходит в противоречие с самим собой. Но вместе с тем соблазнительно отнести противоречащие друг другу свойства Дао к разным Дао, к безымянному и обладающему именем. Дао, обладающее именем. Вернемся теперь, как мы обещали, ко второму Дао. Если верно, что противоречивые свойства Дао относятся к разным Дао, то тогда второе Дао предстанет перед нами как нечто, состоящее из мельчайших частиц ЦИ, содержащее в себе образы вещи, ведь Об обладающем именем Дао выше было сказано, что оно – мать всех вещей. Бесконечное, неисчерпаемое, непобедимое, всемогущее, повсюду действующее. В этом оно отличается от бестелесного, туманного, пустого, неопределенного, малого, ничтожного, скрытного, бездеятельного, одинокого Дао. Однако второе «дао» внутреннее связано с первым. Оба они одного и того же происхождения, но с разными названиями. Параграф 1, страница 115. Вместе они оказываются глубочайшими. Параграф 1, страница 115. Оба они переходят друг в друга, и переход от одного глубочайшего к другому – дверь ко всему чудесному. Параграф 1, страница 115. Бытие и небытие. Понимая всю условность приписывания этих категорий древнекитайской философии, поскольку древнекитайский язык не имел глагола связки «быть», все же пойдем за переводчиком трактата Дао Децзин Ян Хин шуном и будем употреблять эти термины. Тогда получится, что в трактате говорится о бытии, о небытии и об их отношении. Тогда мы прочитаем, что небытие проникает везде и всюду. Параграф 43, страница 128. Что бытие и небытие порождают друг друга. Параграф 2, страница 115. Что в мире все рождается в бытии а бытие рождается в небытии». Параграф 40, страница 127. При этом есть основания отождествить небытие с безымянным «дао», а «бытие» с «дао», имеющим имя. Ведь характеристики первого «дао» отрицательные, то есть бестелесно, туманно, пусто и так далее. В то же время мы отождествим второе «дао», с небом и землей, которая порождается первым Дао. Система даосизма. Таким образом, систематизируя содержание Дао-дацзина, хотя, возможно, и упрощая, выравнивая его, мы можем представить себе даосскую картину мироздания следующим образом. Небытие первичное. Это и есть дао не имеющий имени. Оно не имеет имени, потому что, назвав его, мы тем самым превращаем его уже в бытие. О небытии можно говорить только отрицательно. Отсюда характеристики первого дао. Небытие порождает бытие. Бытие – это дао, имеющее имя, физическим аналогом которого являются небо и земля. Имея своей глубочайшей субстанцией небытие, все вещи, несмотря на то, что непосредственно они опираются на бытие, непрочны. Они постоянно уходят в небытие, в котором и обретают свой покой. Это возвращение – единственно постоянное в мире вещей. Поэтому в трактате мы читаем кавычки, «в мире большое разнообразие вещей, но все они...» Возвращаются к своему началу. Возвращение к началу называется покоем. Покой называется возвращением к сущности. Возвращение к сущности называется постоянством. Кавычки закрыты, параграф 16, страница 119. Только ничто вечное. Имеется и математический вариант системы даосизма – Это и неудивительно, поскольку мы знаем, что философия возникает как распространение рационализированного мышления на мировоззрение. А такое мышление выковывается прежде всего в математике. И в трактате сказано «Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три рождает все существа». Параграф 42 -й. Страница 128. Как связать эти числа с уже известными нам категориями даосизма? Возможно, что здесь поможет нам следующая фраза: все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию. Параграф 42. Страница 128. Существует ряд объяснений этого темного места трактата мы можем предположить, что «одно» – это почти само безымянное «дао». В трактате говорится, что «не обладающее именем простое бытие». Параграф 37, страница 126. А что может быть проще одного? Что «два» – это «дао», обладающее именем, физическим аналогом которого являются небо и земля. Или Ян и Инь, как небесное и земное начало. А Три это гармония между небом и землей, благодаря которой и возникают все вещи, продолжающие носить эту гармонию в себе. Вещи и д. Итак, все существа носят в себе инь и ян. Они наполнены ЦИ и образуют гармонию. Параграф 42, страница 128. Учение о ЦИ, ИНЬ и ЯН в трактате не развито. На уровне вещей Дао сопровождается Де. Поэтому рассматриваемый нами трактат называется «Книга о Дао и Де». Дао рождает вещи, Де вскармливает их. Ни одна вещь невозможна без того или иного отношения к Дао и Де. Гармония вещей состоит в том, что они заключают в себе противоположное, и что они переходят в себе противоположное благодаря максимальному возрастанию одной из противоположностей. Страница 48. Однако здесь больше речь идет не о бесчувственных вещах, а о человеческом мире, когда, например, говорится, что человек при своем рождении нежен, и слаб, а при наступлении смерти тверд и крепок. Все существа и растения при своем рождении нежные и слабые, а при гипели сухие и гнилые. Твердое и крепкое – это то, что погибает, а нежное и слабое – это то, что начинает жить. Параграф 76, страница 137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 Параграф 63, страница 133. Многое из немногого. Параграф 63, страница 133. Таковы же утверждения о том, что счастье заключено в несчастье и наоборот, что ущербное хранит в себе совершенное. Даосизм учил, что покой есть главное в движении. Параграф 26, страница 122 что, опять-таки, не говорит в пользу его диалектики. Знание Двум Дао соответствует два вида знания. Гносиология даосизма подчинена его антологии. Знание безымянного Дао особое. Оно имеет привкус мистики, ибо знание о нем состоит в молчании, ведь тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит. Не знает. Параграф 56, страница 131. К тому же это знание доступно не всем людям, а лишь совершенно мудрым. Такой человек видит за борьбой вещей гармонию, за движением – покой, за бытием – небытие. И это все потому, что он лишен страстей. Лишь тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну – дао – А кто имеет страсти, видит его только в конечной форме. Параграф 1, страница 115. ДАО в конечной форме это мир вещей, опирающийся непосредственно на ДАО, имеющее имя. Оба вида знания связаны между собой В Поднебесной имеется начало, и оно Мать Поднебесной. Когда будет постигнута мать то можно узнать и ее детей. Параграф 52, страница 130. И наоборот. Когда уже известны ее дети, то снова нужно помнить об их матери. Параграф 52, страница 130. И это знание наивысшее. Этический идеал даосов Женшинь совершенно мудрый Этический идеал даосов противопоставляется конфуцианскому идеалу благородному мужу – цзюнь цзы. Последний развенчивается как человек с низшим де, тогда как женшинь – человек высшего де и дао. Даосы отвергли ценности конфуцианцев, такие как человеколюбие, справедливость, мудрствование, сыновнюю почтительность, отцовскую любовь, сам древний ритуал, как то, что возникло как компенсация в тот период, когда общество, утратив первоначальное совершенство, отошло от дао. Конфуцианская взаимность – не требование уважать других так же, как самого себя, а обмен услугами. Совершая добрые дела, конфуцианец надеется на воздаяние, в противном случае наказывает. Его действия нарочиты и суетливы. Он носитель знания Дао в конечной форме. Напротив, человек с высшим «Д» не стремится делать добрые дела, поэтому он добродетелен. Параграф 38, страница 126. Страница 49. «Он подобен Дао не имеющему имени». «Его главное качество – победоносное недеяние, ведь человек с высшим Д бездеятелен и осуществляет недеяние». Параграф 38, страница 126. «И он так же, как и само Дао, не борется, но умеет побеждать». Параграф 73, страница 136. Управление. Принцип недеяния как высшей формы поведения у вэй положен даосами в основу их концепции управления. Совершенно мудрый правитель предоставляет всему идти своим естественным путем – дао. Он ни во что не вмешивается, он не мешает – дао. Поэтому лучший правитель – тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Параграф 17, страница 119. «Ведь когда правительство спокойно, народ становится простодушным. Когда правительство деятельно, народ становится несчастным». Параграф 58, страница 132. «Настоящий правитель впереди всех, потому что, подражая Дао, он ставит себя ниже других». Социальный идеал даосов Социальный идеал даосов реакционен в том смысле, что они связывали отход от дао с культурой. Кавычки. В древности те, кто следовал дао, не просвещали народ, а делали его невежественным. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. Поэтому управление народом при помощи знаний – приносят стране несчастье, а без их помощи приводят страну к счастью». Кавычки закрыты, параграф 65, страница 134. «Необходимо вернуться к первобытным временам. Пусть народ снова начинает плести узелки и употребляет их вместо письма». Параграф 80, страница 137. «А если в государстве имеются различные орудия», Не надо их использовать. Параграф 80, страница 137. Дао де Цзин рисует картину патриархального состояния общества, в котором небесное Дао отнимает у богатых и отдает бедным. Народ не подавлен. Даосы – противники не только конфуцианцев, но и законников, легистов. Даосы говорили, что когда в стране много запретительных законов, народ становится бедным. Параграф 57, страница 132. «Государства должны стать небольшими и малочисленными. Люди должны перестать переходить с места на место, пользоваться лодками и колесницами. Никто не должен посещать другие государства».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 Осуждение войн. Даосы – сторонники мира. Путь Дао – это путь мира. Кавычки. Когда в стране существует Дао, лошади унавоживают землю. Когда в стране отсутствует Дао, боевые кони пасутся в окрестностях. Кавычки закрыты. Параграф 46, страница 128. Ведь хорошее войско – Средства, порождающие несчастье. Параграф 31, страница 124 Стремясь к миру, совершенно мудрый правитель уступчив к соседям. Он не начинает войну первым. В трактате дается образ умного и невоинственного полководца, который, победив, не прославляет себя. Прославлять себя победой Это значит «радоваться убийству людей». Параграф 31, страница 124. Напротив, победу следует отмечать похоронной процессией. Параграф 31, страница 124. Страница 50. Заключение. В даосском трактате дао сын много темных и противоречивых мест однако основная линия его ясна. Дао первично. Небо, которое в конфуцианстве и моизме первично, в даосизме вторично по отношению к дао. Земля вторична по отношению к небу, а человек вторичен к земле. Итак, человек следует законам земли. Земля следует законам неба. Небо следует законам дао а «дао» следует самому себе. Параграф 25, страница 122. Однако «совершенно мудрый» может следовать непосредственно «дао». «Дао совершенно мудрого» – это деяние без борьбы. Параграф 81, страница 138. Так решается даосами основной вопрос мировоззрения, вопрос об отношении людей и мироздания. Даосы проповедовали сострадание, бережливость и смирение. Они учили воздавать добром за зло. Даосизм имел многих значительных представителей, среди них Ян Чжу и Чжуан Цзы. Позднее даосизм выродился в религию, в систему суеверий и волшебства, имеющую весьма мало общего с первоначальным философским даосизмом.